Если, скажем, АСА или АСД или КРА или КРД, то тогда еще жить можно. А вот если вам влепят КРТД, контрреволюционная троцкистская деятельность или ПША подозрение в шпионаже, то все. Сразу же вешайся, жить все равно не дадут. Поняли теперь, что это за штука. «Нет», — сказал отчаянный Зыбин, — «ничего не понял, ровно ничего», — повторил он безнадежно. АСА — антисоветская агитация, АСД — антисоветская деятельность, КРА — контрреволюционная агитация, КРД — контрреволюционная деятельность. Как же так, повторил Зыбин. Без статей, без судей, без приговора. И вдруг взмолился. Александр Иванович, да не издевайтесь вы надо мной, ведь так с ума можно сойти. Объясните вы мне, что это за особые совещания, что это за литеры. Ну, хорошо, хорошо, я дурак, кретин, паршивая интеллигенция. Меня еще жареный петух в задницу не плевал, жил-болвана, ничего не видел. Все это так. Так, конечно. Но ради всего святого. Что же все это все-таки значит? А где ж мы живем? Не в заколдованном же царстве, не в замке людоеда. В самом деле, ведь вот-вот должна начаться война, надо к ней готовить народ. А мы в это время... Он подавился словом. Или же... У него задрожали губы. Он хотел что-то сказать, но ничего не сказал, только отвернулся к стене. Буддо взглянул на него и сразу посерьезнел. Подошел... Наклонился и поднес кружку с водой. — Ну, ну! — сказал он успокаивающе и слегка похлопал его по плечу. — Не надо так, не надо. Вот выпейте-ка. — Ай, беда! Вот уж правда беда! И откуда она взялась на нашу голову? Иван Грозный, что ли, ее с собой нам оставил или татары проклятые занесли? Ведь не объяснишь и не расскажешь. И он встал рассказывать. Возникло это странное чудище в 1934 году. Тогда в постановлении ЦИК об образовании Общесоюзного НКВД, то есть органа конституционного и постоянного взамен ликвидируемого ОГПУ, органа временного и чрезвычайного, говорилось следующее. Пятое. Судебную коллегию ОГПУ упразднить. Шестое. НКВД СССР и его местным органам дела по расследуемым ими преступлениям по окончании следствия направлять в судебные органы по подсудности в установленном каком порядке. Восьмое. При НКВД СССР организовать особое совещание, которому на основе положения о нем... Каком, Господи, каком же все-таки? предоставлять право применять в административном порядке высылку, ссылку, заключение в исправительно-трудовые лагеря на срок до пяти лет и высылку за пределы СССР. Калинин, Янукидзе, Москва, Кремль, 10 июля 1934 года. В сборнике материалов по истории социалистического уголовного законодательства Юрисдат, Москва, 1938 год. Есть такое уточнение. Учреждается оно в составе А. Заместителей наркома НКВД СССР Б. Уполномоченного НКВД РСФСР В. Начальника Главного управления милиции Г. Наркома НКВД Союзной Республики, на территории которой возникло.